Глава пятая В аэропорту Калгари его встречала Крис. Увидев своего жениха, она завизжала от радости и бросилась в его объятия. Майкл обнял ее. Господи, такое впечатление, будто они не виделись несколько месяцев, а на самом деле прошло каких-то три недели. «Я так по тебе соскучилась», — прошептала девушка. «Ты вообще в последнее время перестал отвечать на звонки?» Она заглянула ему в лицо. «Ну ты же знаешь, разница во времени, ну и потом все эти встречи». «Ладно, ты прощен, пока». Майкл забрал свой чемодан, и они направились к стоянке машин. «Что ты мне привез?» Мужчина удивленно поднял брови. «Ну, кое-что, что меня заинтересовало. А что бы ты хотела?» Девушка мечтательно закатила глаза. «Слышала, что в этой убогой стране можно задарма купить соболиную шубку. Ты что, не догадался?» Майкл расхохотался. «Ты меня рассмешила!» Девушка остановилась. «Слушай, ты чего, правда не догадался, что ли? Я же не шучу!» Черт. Майкл смущенно улыбнулся. «Сейчас же лето! Я тебе зато книги привез про Санкт-Петербург и Россию!» Крис только покачала головой. «Невероятно!» Они заехали к Майклу, где он принял душ и переоделся. «Поедем сейчас к тебе, и я отдам кое-что твоим родителям. Они дома?» Девушка пожала плечами. «Думаю, поедем на твоей, а то на двух машинах будет как-то смешно». Потом внимательно поглядел на Крис, спросил. «Ты чего, правда обиделась, Крис?» Она промолчала послушай милая как ты собираешься прожить со мной всю жизнь если уже сейчас постоянно дуешься что за дурацкая манера все так усложнять да потому что я ненавижу книжки если мне нужна какая-то информация о твоей грёбаной россии я могу спокойно прочитать это в википедии онлайн понятно майкл выглядел расстроенным можешь сразу отнести всю эту чепуху в ближайший валью village спасибо дорогая Ты самая прекрасная невеста. В голосе мужчины прозвучал едкий сарказм. Вообще-то нормальная подруга спросила бы, как ее жених съездил, что повидал, что делал. Ха. Крис уперла руки в бока. Ну и что, что там такого повидал? Как там русские фифочки? Майкл замолчал. Ну вот начинается. Еще не прошло и часа, а он уже устал от нее. Мужчина вышел на кухню, открыл холодильник и достал банку холодного пива. Это ей показалось или было на самом деле? Полина сидела на своем разобранном диване и тупо глядела на пустой матрас на полу. Крокодил ушел, пока она спала. Но, в общем-то, проснулась девушка около 11 часов. Понятно, что Майкл просто не дождался бы ее пробуждения. Полина снова закрыла глаза, пытаясь вспомнить свои ощущения. Может, ей приснилось, но Полина, как сейчас, почувствовала прикосновение его губ к ее. Все-таки этот крокодил интересный тип, и в него можно было бы запросто влюбиться, если бы у нее не было Бориса. Полина вздохнула. Даже с ним у нее не могло быть будущего. Уже осенью девушка будет жить в Подмосковье, а потом... Кто же знает, что готовит ей судьба? Сейчас такое неспокойное время, везде воины, и Полину, возможно, отправят куда-нибудь в Афганистан, Ливию, а может даже и в Сирию, где орудуют эти страшные исламисты. Ричард позвонил Майклу в самый неудобный момент. Он сидел за большим обеденным столом с родителями Крис. Ему только-только передали блюдо с йоркширскими пудингами, когда раздался телефонный звонок. Естественно, все внимание немедленно обратилось к Майклу. Крис недовольно поджала губы. Мужчине пришлось извиниться и выйти из-за стола. «Извини, что отвлек тебя от ужина», — произнес Ричард, хотя в голосе совершенно не было никакой вины. Завтра утром надо срочно вылетать в Багдад. Деньги в сейфе, тебя будут ждать в аэропорту. Кто там? Журналист из Франции и российский нефтяник. Хорошо. Майкл почувствовал приятную напряженность в теле. Ему нравилось то, что он делал. Работа держала его в тонусе и снабжала достаточным количеством адреналина. Буквально пять минут назад он хотел провести время за столом со своей любимой девушкой и ее семьей, а теперь ему не терпелось лечь спать, чтобы поскорее наступило утро, и он мог начать работать. Когда он вернулся к столу, то обнаружил, что Крис отсутствует. Ее мать глазами указала на дверь спальни. Майкл поднялся наверх. Девушка сидела на большой кровати. «Закрой дверь, Майк!» «Крис!» «Что-то случилось?» Она встала. «Почему? Ну почему даже во время праздника ты прерываешься на свои звонки от этого твоего Ричарда?» «Крис, это моя работа». Майкл сел на кровать рядом с невестой. «Если ты хочешь, я могу поискать что-нибудь другое. Тогда мы будем всегда вместе». «Правда?» Она улыбнулась. «Ты правда можешь бросить эту ужасную работу? Мне так надоели эти твои ночные звонки». Правда. Я могу просто быть страховым брокером или вернусь в отдел экономических преступлений. В полицию тоже могу пойти работать. Буду сидеть в офисе и приходить на ужин каждый вечер. Ну как? Это было бы так здорово, Майк. А как платят там? Знаешь, дорогая, люди ко всему привыкают. Там тоже неплохие зарплаты. Не такие, конечно, как мне платят сейчас, но зато у тебя меньше шансов получить коллегу мужа. Коллегу мужа? Крис нахмурилась. «В каком смысле?» «Не будь дурочкой. Ты прекрасно знаешь, что я рискую каждый раз, когда еду куда-нибудь в Ливию или Ирак». «Не, ну да, конечно. Конечно, Мэг. Зато там крутые бабки. Ты ведь еще молодой, а брокером сможешь работать и поближе к старости». «Ну вот, милая». Он встал с постели и потянул Крис за собой. «Пойдем к маме с папой. Наверное, там уже подают сладкое». Майкл доел свой десерт, запив его чашкой остывшего чая, и отошел к окну. Ричард прислал ему на телефон кучу сообщений, которые его на данный момент интересовали гораздо больше, чем обсуждение свадебного платья Крис и сочетания платьев подружек невесты. До свадьбы оставалось чуть больше месяца, и разговоры об этом витали в воздухе роем надоедливых пчел. Майкл вообще предпочел бы справить свадьбу поскромнее на каком-нибудь острове в Тихом океане. Ну, может быть, только пригласить родителей и свидетелей. Он с трудом мог дождаться, когда они с Крис переедут в его новый, специально купленный для них дом. Они, наконец-то, будут одни. Он и Крис. Каждое утро просыпаться в объятиях друг друга, вместе завтракать, собираться на работу. Можно наконец-то подумать о продолжении рода. Майкл бы хотел, чтобы у них были два пацана и девочка. Мальчишки бы защищали младшую сестренку. По вечерам бы он водил их на футбол, а Крис завозила дочку в балетную студию. Вот была бы жизнь. Ну ладно, чего-то он замечтался. Пора вернуться с небес на землю. Майкл уставился в экран телефона.